Для случайного прохожего Монголия явит внешний лик, поражающий богатством красок, костюмов, в которых сказывается многовековая традиция, широко обставленную обрядностью. Подойдя ближе, вы узнаете их вдумчивую ученую работу и внимательное исследование своей страны и желание послать молодежь за границу, чтобы воспринять приемы техники и современной науки, монголы едут в Германию. Хотели бы они побывать и в Америке, но стоимость проезда и жизни, и главное, незнание языка препятствуют. Должен сказать, что за все время пребывания в Монголии со стороны, собственно, монголов, мы видели много хорошего. Кроме многого другого, меня приятно поразило серьезное отношение к памятникам монгольской старины, желание сохранить эти памятники у себя и исследовать их строго научно замечательное открытие экспедиции Козлова на монгольской территории дало новую страницу сибирских древностей. Те же животнообразные сюжеты, которые мы знали лишь в металлических изделиях, были найдены в тканях и других материалах. Территория Монголии хранит огромное количество курганов, кириксуров, оленьих камней и каменных баб. Все это ждет дальнейшего исследования. В Урге нам предстояло решить вопрос о дальнейшем движении экспедиции. Мы могли идти через Китай. В дополнение к нашему паспорту пекинского правительства Янь Дуту выдал нам еще один паспорт, длиной ровно в мой рост. Но тут пришло новое обстоятельство. В Урге мы встретили представителя Далайламского правительства Лобзанг Чолдена, который предложил нам идти через Тибет. Не желая вторгаться самовольно, мы просили его подтвердить предложение согласием от Лхасского правительства. Он послал в Лхасу Далай-Ламе два письма с тибетскими караванами и также запросил тибетского представителя в Пекине снестись с Лхассою. Прошло три месяца, и однажды тибетский представитель, исполняющий обязанности консула, сообщил нам, что им получен через Пекин утвердительный ответ, и он может выдать нам установленный паспорт и дать письмо к Далай-Ламе. Мы знали, что подобные паспорта действительны. При таком обороте дела, конечно, мы предпочли идти через центральную Гоби и Тибет, нежели подвергаться случайностям нападения хунхузов. Китае. Из приготовления к отъезду вспоминается любопытный эпизод. Мой сын Юрий, обучая наших монголов оружейным приемом, вывел их на окраину юрги, и они полезли вверх по скату. Оказывается, в то же время с противоположной стороны монгольский спешенный эскадрон производил тоже учение. И было необыкновенно эффектно, когда неожиданные противники одновременно поднялись на гребень бугра друг против друга. Как увидим, эти ружейные приемы оказались не лишними при столкновении с панагами.